Тоннель под Ла-Маншем Впервые идея создания дороги под Ла-Маншем родилась в 1750 году в стенах Амьенского университета. Именно там была обещана специальная премия тому, кто разработает проект «Тоннеля» ведущего из Франции в Англию. И самым первым инженером, рассматривавшим идею тоннеля в 1753 году, был француз Де Маре. Так началась долгая и богатая событиями история этого интереснейшего проекта. А первым государственным деятелем выступившим с мыслью связать Францию и Англию тоннелем, был Наполеон. В 1802 году он всерьез изучал проект французского инженера Матье, предусматривающий возведение 15-километровой тоннельной секции. Другие 15 километров – должны были прокладывать со своей стороны англичане. А обе секции соединялись бы в центре Ла-Манша, на Отмеле, которая представляла бы собой искусственный остров. Ну, правда, для притворения проекта в жизнь требовались не только технические и финансовые средства, но и Согласие обеих сторон. А Великобритания отнеслась к этой идее с настороженностью. В Лондоне не раз раздавались голоса, что возведение тоннеля ослабит безопасность Англии, как островной державы. Отмечалось даже, что не инженерные и не финансовые проблемы главная помеха строительству а оппозиция английского правительства. В 1832 году французский горный инженер Томе де Гамон предлагал прорыть тоннель с 13 вентиляционными трубами или построить мост, который опирался бы на насыпные острова. Наполеон III и королева Виктория в 1860 году одобрили новый французский план тоннеля, предусматривавший установку ящикообразных сборных элементов на морском дне. Но уже вскоре этот замысел был вновь отклонен. Правда, в конце XIX века дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки. На обоих берегах начались земляные работы. С французской стороны тоннель протянулся почти на 2 километра. Более чем на полтора километра продвинулась галерея с английской стороны. Однако и на этот раз в Лондоне взяли вверх соображение предосторожности. После этих событий прошло не одно десятилетие, а потом разразилась Вторая мировая война. Только после ее окончания вновь заговорили, о строительстве тоннеля под ла -Маншем. Ибо необходимость улучшения транспортных связей Англии с континентом неуклонно росла. Но понадобилось еще целых 10 лет, чтобы англичане смогли преодолеть свои опасения. В 1955 году во Франции была возобновлена концессия с внуком первого концессионера Леруа Булье, который получил ее еще в 1876 году для постройки железной дороги под Ла-Маншем. Проектом, заинтересовалась оставшаяся неудел компания Суэцкого канала. Она располагала большим свободным капиталом и изъявила готовность принять участие в осуществлении столь давней затеи. Дело даже опять сдвинулось с мертвой точки. Но тут сразу же появились конкуренты, которые выдвинули свой контрпроект. Они предложили не тоннель, а гигантский мост над ла -Маншем. Королям автострад, конечно же, не хотелось, чтобы новая коммуникация через пролив попала в руки железнодорожных магнатов. Их проект сулил крупные заказы, На сталь в течение долгих лет Поэтому он получил еще поддержку И металлургических концернов Между сторонниками двух проектов Моста и тоннеля Разгорелся ожесточенный спор Каждый, конечно же, расхваливал свой проект И охаивал конкурента Соперники устраивали пресс-конференции, рассылали проспекты, интриговали, пытаясь заручиться поддержкой правительства. И правительства обеих стран действительно не могли остаться в стороне отдела государственного значения. А все кончилось тем, что проект строительства «Пути под ла Опять был отодвинут. Вновь работы начались только в 1974 году в районе английского города Дувр и возле французского города Кале. Но тут забеспокоились жители южноанглийского графства Кент. По их мнению, стройка может нанести огромный ущерб природной среде. И вот в наши дни, в которые уже раз возник интерес к реализации давней идеи. И на этот раз был разработан целый ряд проектов, из которых были выбраны сначала четыре а потом из этих четырех остался один. Как же выглядит этот окончательный проект, выдвинутый англо-французским консорциумом? По этому проекту предполагалось проложить два железнодорожных тоннеля на глубине 40 метров под дном пролива. Диаметр тоннелей 7,3 метра, длина каждого около 50 километров, из которых 37 будут проходить под толщей воды. Специальные поезда с платформами, предназначенными для загрузки автомобилей и автобусов с пассажирами, должны будут отправляться каждые несколько минут. А вся поездка при скорости 160 км в час займет всего 30 минут. Для технического обеспечения работы этих двух тоннелей предполагалось построить третий тоннель, служебный, с выходами к основным магистралям через каждые 375 метров. Авторы проекта отказались от автосообщения в тоннелях. Скопление выхлопных газов создаст неразрешимые проблемы. А езда по 50-километровому тоннелю потребовала бы от водителей огромного напряжения физических и духовных сил, приводила бы к стрессовым ситуациям и неминуемо вызывала Аварий. Поэтому и было отдано предпочтение электропоездам. На многорамповые платформы будут грузиться автомашины, водители которых смогут оставаться за рулем. До момента стыковки 450 водителей, 120 шахтных локомотивов Вывозили породу из забоев. Ежемесячно проделывая путь, равный двум расстояниям вокруг земли. В международном конкурсе за право получить заказ на рельсы для тоннеля участвовало более двух тысяч фирм. Французские заказчики отдали предпочтение одному из советских заводов, который сумел обеспечить высокое качество металла и точный график поставок. Тысячи тонн рельсов были поставлены к устью Луары в точно назначенный срок. И вот летом 1994 года состоялось официальное открытие железной дороги под ла -Маншем. Правда, этому предшествовала довольно комическая ситуация. В тоннель еще до первых экспрессов пустили молодых туристов, которые под землей стали перед петь, танцевать и вообще, как говорится, совать свой нос куда не следует. И только после того, как 118 молодых людей прошли пешком до берегов Франции, пустили пробный электропоезд. А потом уже стали регулярно ходить челноки, составы с автомобилями туристов. По двум путям курсируют поезда «Шаттл», которые перевозят легковые автомобили, туристические автобусы, грузовики с контейнерами, а также и просто пассажиров. Расстояние от английского города Фолкстон до французского Кале преодолевается всего за 30 минут вместо полутора часов на скоростном пароме через ла -Манш.